короче, гроба сантиметров на сорок 50 Опускать в нее покойника будут в наклонном положении. И уместится гроб в могиле потому, что изголовьем войдет в нишу. В этой незапатентованной хитрости была и забота о могильщиках, сберегавших их труд, и желание максимально обеспечить уют покойника, зафиксировав гроб неподъемно и неперемещаемо. Андрей Николаевич избавился вдруг от ужаса смерти, который разлит в самом воздухе кладбища и ясно представил себе, что когда-нибудь ляжет рядом с Алью. И неважно уже, есть или нет мир иной, Лежать все равно будут вместе. И Аля вдруг стало понятно. Существо, созданное природой, чтобы полюбить одного человека и этим исчерпать свое предназначение. И решение возникло. Да, похороню один. Никого не надо. Свято исполню последнюю волю. Справлюсь. Обязательно справлюсь. Существовали, правда, непреодолимые технические трудности, но на то и человек, чтобы разрешать их. Андрей Николаевич на такси помчался искать одного разочарованного жизнью изобретателя. О нем он не только слышал, но сам видел его и сам наблюдал демонстрацию изобретенного механизма, названного длинно и нескромно. Универсальное транспортное средство для перевозки грузов до 1,2 тонны по любой местности и по любому грунту, даже лунному. Примерно так писал в заявке изобретатель Перечисляя затем выдающееся достоинство транспортного средства, выгодно отличавшие его от ранее изобретенных, и достоинством этим не верил ни один человек в патентной конторе. Лишь Андрей Николаевич поверил и нашел изобретателя. Тот отдал ему надувной матрац и потроха к нему в придачу, то есть универсальное транспортное средство, так и не выброшенное на свалку. Когда Андрей Николаевич поинтересовался, на каком топливе работает эта тележка без колес, то получил ответ — вечный двигатель. Вечность, правда, питалась от аккумулятора в чемоданчике. Подогнав к моргу автобус, Андрей Николаевич забрал гроб с телом и привез его на кладбище. Шофер помог переложить гроб на матрац двигавшийся как судно на воздушной подушке, и в страхе побежал к автобусу. Сургеев шел рядом с матрацем, держа в руках выносной пульт управления. Редкие встречавшиеся крестились. Сзади плелся кто-то из кладбищенской администрации к могиле. Его Андрей Николаевич не подпустил. Могильщики от Зелененькой не отказались и благоразумно отошли в сторонку. Гроб то взмывал над углублением в земле, что норовил торпедую уйти вниз, пока Андрей Николаевич не освоил аппарат и вместе с ним не оказался в могиле, сидящем на гробе, мокром от слез. «Эй, хозяин, пора наверх!» — позвали с неба могильщики.